13. Все пошло наперекосяк, когда эта сука сбросила стоявшую перед лестницей вешалку. Норман каким-то образом зацепился за нее. Во всяком случае, за нее зацепился лондонский туман, который ему так нравился. Один из медных крючков пролез в петлю для пуговицы. Искусный трюк. А другой очутился у него в кармане, словно неумелая воришка, лезущая за бумажником. Третий ткнул своим тупым бронзовым пальцем его и без того нывший пах. Заревев и проклиная вешалку, он попытался рвануться вперед и вверх, но она не желала отпускать его. Тащить ее за собой вверх оказалось невозможно. Одна из ее ножек зацепилась за стойку перил и держала его словно якорь. Он должен забраться наверх, должен. Он не мог допустить, чтобы она заперлась с хахалем в своей норе, прежде чем он доберется туда». Норман не сомневался, что сумеет вышибить дверь, если придется. За годы работы полицейским он вышиб их до черта, и некоторые были довольно крепкими. Но теперь время начинало играть решающую роль. Он не хотел стрелять в нее. Это было бы слишком быстрым и слишком... слишком легким концом для его беглянки розы. Но если ход событий не изменится к лучшему, причем в скорости, такая возможность может оказаться единственной оставшейся у него. Какой же это будет стыд и позор. «Задействуй меня, тренер!» – выкрикнул из кармана плаща бык. «Я задубел, отъелся и отдохнул. Я готов!» Да, это неплохая мысль. Норман выдернул маску из кармана и напялил ее себе на голову, вдохнув запах мочи и резины. Запахи эти вовсе не так уж и плохи. Когда они смешиваются, как сейчас, даже приятны. Вроде как успокаивают. «Вива забол бол!» – заорал он. Выскользнул из плаща и снова рванулся вперед с револьвером в руке. Проклятая вешалка треснула под его весом, но не раньше, чем попыталась проткнуть одним из своих чертовых крючков его левое колено. Норман почти не почувствовал боли. Он ухмылялся и яростно щелкал зубами под маской. Ему нравился звук, который они издавали, похожий на стук столкнувшихся бильярдных шаров. «Ты брось играть со мной в эти игры, Роза!» Он попытался встать на ноги. И колено, по которому врезала вешалка, согнулось под его весом. «Стой, где стоишь! Не пытайся убежать! Я только хочу поговорить с тобой!» Она заорала что-то в ответ, слова, не имеющие никакого значения. Он пополз наверх, стараясь двигаться как можно быстрее и бесшумнее. Наконец он уловил какое-то движение над собой. Он резко вытянул руку, схватил ее за левую щиколотку и вцепился в нее ногтями. «Как же это здорово! Сцапал тебя!» — подумал он с триумфом. «Сцапал, ей-богу! Сца...» Ее другая нога вырвалась из темноты с неожиданностью чертика, выпрыгивающего из табакерки, и силой врезала ему по носу, свернув его на бок. Боль была страшной, словно рой африканских пчел загудел у него в голове. Она вырвалась из его хватки, но Норман уже не ощущал ничего, кроме боли. Он покатился назад, пытаясь ухватиться за перила, но пальцы лишь скользнули по стойкам. Он проделал весь путь назад, к вешалке, держа палец револьвера подальше от предохранителя, чтобы не проделать в себе дырку. Полежал секунду, потом тряхнул головой, чтобы прочистить мозги, и снова начал карабкаться вверх. На этот раз у него в мозгу не возникло настоящего пробела, полной потери сознания, но он не понимал, что они кричали ему сверху, или что он мог орать в ответ. Красная пеленоболий на месте свернутого носа застилало его сознание. Он понял, что кто-то еще пытался влезть в их вечеринку, какой-то ни в чем не повинный зевака, и дружок Розы попросил его держаться подальше. Самое приятное здесь было то, что обнаружилась позиция Розиного дружка, очень точно, без всяких проблем. Норман потянулся к нему, тот оказался на месте. Он обхватил ладонями шею дружка и снова принялся душить его. На этот раз он намеревался довести дело до конца, но вдруг почувствовал руку Розы на своей щеке, на шкуре маски. «Все равно, как тебя погладили по месту, куда был сделан укол на Вакаина». Роза. До него дотронулась Роза. Она здесь. В первый раз с тех пор, как она ушла с его проклятой банковской кредиткой в сумочке, Роза была рядом. И Норман разом потерял интерес к ее любовничку. Он схватил ее руку, просунул ее в прорезь рта маски и за всех сил впился в нее зубами. Это было потрясающе. Просто экстаз. Только... Только потом что-то случилось. Что-то плохое. Что-то жуткое. Он почувствовал себя так, словно она вырвала его нижнюю челюсть из черепа. Боль метнулась вверх через виски гладкими стальными жалами, которые со звоном столкнулись на макушке. Он заорал и отшатнулся от нее. «Стерва! Ах ты подлая сука! Да что же это такое случилось? Что превратило ее из послушной вещицы, какой она всегда была, в этакого монстра?» Тогда подал голос безвинный зевака, и Норман выстрелил. Он был почти уверен, что пристрелил его. В любом случае, кого-то он застрелил. Так орут люди только перед смертью. Потом, направив револьвер на то место, где стояла Роза со своим хахалем, он услышал, как захлопнулась дверь. Эта сука все-таки затащила его в свою комнату. Однако сейчас даже это отступило на второй план. Его челюсть заняла место носа в сердцевине боли, точно так же, как раньше его нос сменил ушибленное колено и пульсирующий пах. Что она с ним сделала? Вся нижняя часть его лица казалась не просто разорванной, а каким-то образом вытянутой. При этом зубы свободно плавали, как дерьмо в засоренном унитазе. «Не паникуй, Норме!» – прошептал отец. «Она вывернула тебе челюсть, только и всего. Ты же знаешь, что с этим делать. Так делай!» «Заткнись, ты старый придурок!» – попытался сказать Норман. Но с таким вывернутым лицом у него вырвалось лишь «АИСИ САИ ИЮК!» Он положил револьвер на пол, большими пальцами подцепил края маски, надевая маску, он не стал натягивать ее до конца, что упростило эту часть дела, а потом осторожно прижал запястья к концам челюсти. Это было все равно, что дотрагиваться до глаз, выскочивших из глазниц. Напрягшись и приготовившись к новой вспышке боли, он скользнул ладонями ниже, упер их в челюсть и резко вздернул вверх. И ощутил эту вспышку, но в основном потому, что поначалу лишь одна сторона челюсти встала на место. Его подбородок от этого перекосился, как неправильно задвинутый ящик комода. «Если ты оставишь свою морду недоделанной надолго, Норман, то она так и застынет», прозвучал у него в голове голос его матери, старой корги, которую он так хорошо помнил. Норман снова надавил на правую сторону челюсти. На этот раз он услышал щелчок глубоко у себя в мозгу, когда правая половина челюсти встала на место. Тем не менее, вся челюсть казалась какой-то странным образом свободной, словно сухожилия ослабли и должно пройти какое-то время, пока они снова не стянутся. У него возникло ощущение, будто стоит ему зевнуть, как его челюсть отвиснет, аж до самой пряжки ремня. «Маска норме», – подсказал отец. «Маска поможет, если ты натянешь ее как следует». «Это верно», — сказал бык. Его голос звучал приглушенно от того, что он был вздернут вверх на лице Нормана, но Норман без труда его понял. Он осторожно потянул маску вниз. На этот раз до конца, завернув край за нижнюю челюсть. Это действительно помогло. Казалось, маска держит его лицо на месте, как спортивная подвязка. «Вот», — сказал Зебул, — «считай меня просто ремешком для челюсти». Глубоко вздохнув, Норман поднялся на ноги, одновременно засовывая полицейский револьвер сорок го калибра за пояс брюк. «Все путем», — подумал он. «Здесь никого нет, кроме парней. Девкам вход воспрещен». Ему даже казалось, что теперь он лучше видит сквозь прорези для глаз в маске, будто поле его зрения каким-то образом раздвинулось. Разумеется, это просто игра воображения, но он и вправду так чувствовал, и чувство было приятное, придающее уверенность. Он качнулся назад к стене, потом прыгнул вперед и ударился в дверь, в которой ускользнула Рози со своим дружком. От этого челюсть его болезненно дернулась даже внутри жесткого крепежа маски, но он, сжав губы, повторил бросок снова, без малейших колебаний. Дверь дрогнула в своей коробке, и длинная щепка отскочила от верхней панели. Сейчас ему очень не хватало Харли Биссингтона. Вдвоем они могли бы вышибить дверь одним ударом, и он позволил бы Харлию трахнуть свою жену, пока сам разбирался с ее дружком. Трахнуть розу был одним из самых страстных, невысказанных желаний в жизни харли, которого Норман не понимал, но читал в глазах своего напарника каждый раз, когда тот приходил к ним в дом. Он снова врезался в дверь. На шестом ударе, а может это было счастливое число семь, он потерял счет, замок вырвался, и Норман влетел в комнату. Она была здесь. Они оба были здесь. Должны быть. Но в первое мгновение он никого не увидел. Пот заливал ему глаза и мгновенно затуманил зрение. Комната оказалась пустой, но так быть не могло. Они не улизнули через окно. Оно было закрыто и заперто. Он ринулся через комнату, пробежав сквозь тусклые полосы света, отбрасываемые укутанным в туман уличным фонарем, вертел головой из стороны в сторону. Рога Фердинанда вспарывали в воздух. «Где она? Где эта сука?» «Куда она могла деться?» Он заметил открытую дверь в дальнем конце комнаты. Бросился к двери и заглянул в ванную. Пусто. Если только... Норман вытащил револьвер и дважды выстрелил в занавеску, прикрывающую душ, проделав пару удивленных черных глазниц в разукрашенном цветочными узорами полиэтилене. Потом отдернул ее. Кабинка была пуста. Пули сорвали пару кафельных плиток со стены. Вот и весь нанесенный урон. Но, может, это было и неплохо. В любом случае он не хотел просто пристрелить ее. Нет, не хотел. Но куда она делась? Норман вернулся в комнату, опустился на колени, поморщившись от боли, и стал водить стволом револьвера взад-вперед под кроватью. Никого. В ярости он грохнул кулаком по полу. Он двинулся к окну, не веря своим глазам, поскольку оставалось лишь окно. Или так, во всяком случае, он думал, пока не увидел свет. Яркий свет, похожий на свет Луны, просачивающийся из другой открытой двери, той самой, мимо которой он пролетел, ворвавшись в комнату. Лунный свет? Ты и вправду думаешь, что видишь его? Ты что, спятил, Норми? Может, ты уже забыл, но на улице туман? Туман! И будь сегодня даже самая полное из всех полнолуний века, это же кладовка, обыкновенная кладовка, в меблированной комнатке, на втором этаже. Может и так. Но ему начало казаться, что его пропотевший с сальными волосами, хватающий за мошонку и любящий отсосать придурок папаша, не мог так уж знать обо всем. А Норман знал, что лунный свет вряд ли мог струиться из кладовки на втором этаже, но он его видел. Он медленно подошел к двери с болтающимся в руке револьвером и встал в потоке лунного света. Сквозь прорези для глаз в маске уставился в кладовку. Из голых боковых панелей кладовки торчали крючки для одежды, а с металлического прута, укрепленного посередине, свисали пустые вешалки. Но задняя стена кладовки исчезла. На ее месте был залитый лунным светом склон холма, поросший высокой травой. Он видел, как зарницы вычерчивают беспорядочные зигзаги света на фоне темных контуров деревьев. Скользящие по небу облака светились, когда проплывали близко от луны или заслоняли ее, Луна же была не полной, но близкой к полнолунию. У подножия холма были видны непонятные развалины. Они были похожи на руины какой-то фазенды или, быть может, заброшенной церкви. «Я совсем спятил», — подумал он. «Или это так, или она каким-то образом вырубила меня, и все это какой-то безумный сон». Нет, он не принимал это, не мог принять. «Вернись, Роза!» — заорал он в кладовку, которая, строго говоря, теперь вовсе не была кладовкой. «Вернись, ты, сука!» Ничего, только этот невероятный вид и легкое дуновение ветерка, доносящий аромат травы и цветов, в доказательство того, что это реальность, а не жуткий обман зрения, вселяющий суеверный ужас. — Ты украла мою банковскую кредитку, сука, — тихим голосом проговорил Норман. Он поднял руку и ухватился за один из крючков для одежды, торчавший в боковой стенке, похожий на висячий поручень в вагоне метро. Перед ним простирался странный, залитый лунным светом мир, но всякий страх, который он мог от этого испытывать, тонул в ярости. «Ты украла ее, и я хочу поговорить с тобой об этом. Поговорить по душам!» Он шагнул в кладовку и нырнул под металлический пруд, сбросив несколько вешалок на деревянный пол. Еще мгновение постоял на месте, вглядываясь в иной мир, раскинувшийся перед ним. Потом он пошел вперед. Возникло ощущение короткого и пологого спуска вниз, как это случается в старых домах, где полы в разных комнатах уже не стыкуются, но больше ничего. Еще шаг, и он уже стоял не на половицах в чьей-то комнате на втором этаже, а в траве. Его обдувал со всех сторон ароматный прохладный ветерок, проникающий в глазную прорезь, освежая его израненное и потное лицо. Да, теперь в маске была одна сплошная прорезь. Он не понимал, как это получилось, но после только что сделанного шага это не казалось таким уж странным. Он ухватился за бока маски, желая поднять ее на время, чтобы подставить все лицо дуновению ветерка, но маска не поддалась и вообще не стронулась с лица.